Глава девяносто первая. Лэнгдон и виктория подбежали к главному входу в церковь Санта-Мария-делла-Виттория и обнаружили, что дверь заперта. виктория трижды выстрелила из полуавтоматического пистолета Оливетти в замок, и древний механизм развалился. Как только тяжелая деревянная дверь распахнулась, их взор открылось все просторное помещение святыни. Представшая перед ними картина оказалась столь неожиданной такой чудовищно нелепой, что... Лэнгдон закрыл глаза, не сумев осмыслить все увиденное. Интерьер был выполнен в стиле роскошного барокко с золочеными стенами и сверкающим золотом алтарем. А точно в центре храма, прямо под главным куполом, высилась высоченная гора, сложенная из деревянных скамей. Гора пылала ярким пламенем, являя собой погребальный костер невероятных размеров. Снопы искр... Взмывали вверх, исчезая где-то под куполом. Лэндон поднял глаза и словно окаменел. Настолько ужасным было то, что он увидел. Высоко над этим адским пламенем с левой и с правой стороны потолка свисали две цепи, на которых во время богослужения поднимали кадила с благовонным ладаном. На сей раз никаких кадил на цепях не было. Но они все же не свисали свободно. Их использовали совсем для другой цели. На цепях висело человеческое существо. Это был обнаженный мужчина. Кисти его рук были накрепко привязаны к цепям, а сами цепи натянуты настолько, что почти разрывали несчастного. Его руки были раскинуты в стороны почти горизонтально, и создавалось впечатление, что в пустоте Дома Божьего парит невидимый крест с распятым на нем мучеником лендон стоя неподвижно, словно в параличе, неотрывно смотрел вверх. Через несколько мгновений он испытал еще одно, на сей раз окончательное потрясение. Висящий над огнем старик был еще жив. Вот он поднял голову, и пара полных ужаса глаз обратилась на лендона с немой мольбой о помощи. На груди старика виднелся черный ожог. Это был след от раскаленного клейма. Прочитать слово Лэндон не мог, но он и без этого знал, что выжжено на груди страдальца. Пламя поднималось все выше и уже начинало лизать ступни кардинала, заставляя того вскрикивать от боли. Тело старика сотрясалось от бесплодных попыток сбросить оковы. Какая-то невидимая сила привела Лэндона в движение, и он бросился по центральному проходу к огромному костру от дыма перехватывало дыхание. Когда он находился не более чем в десяти футах от адского пламени, ему вдруг показалось, что он на всем ходу натолкнулся на стену. Это была стена нестерпимого жара, мгновенно опалившего кожу лица. Ученый прикрыл глаза ладонью и рухнул на мраморный пол. С трудом поднявшись на ноги, он попытался продвинуться вперед, но тут же понял, что эту горячую стену ему преодолеть не удастся. Отступив назад, лендон обозрел стены храма. «Плотные шпалеры», — думал он. «Если удастся хотя бы чуть-чуть приглушить пламя». Но он знал, что шпалер здесь не найти. «Ведь это же церковь в стиле барокко, Роберт, а не какой-нибудь проклятый немецкий замок. Думай!» Он заставил себя снова взглянуть на подвешенного над огнем человека. «Дым и пламя!» закручиваясь спиралью, поднимались к потолку. Цепи, к которым были прикреплены руки кардинала, шли к потолку и, проходя через шкивы, вновь спускались вниз вдоль противоположных стен. Там они крепились при помощи металлических зажимов. Лэнген посмотрел на один из зажимов. Тот находился высоко на стене, однако ученому было ясно, если он сумеет добраться до кронштейна и освободить цепь, то кардинал качнется в сторону и окажется в стороне от огня. В этот миг языки пламени неожиданно взметнулись вверх. И лендон услышал страшный, разрывающий душу вопль. Кожа на ногах страдальца начала вздуваться пузырями. Кардинала поджаривали заживо. Лэндон сконцентрировал все свое внимание на зажиме и побежал к стене. А в глубине церкви виктория вцепившись обеими руками в спинку скамьи, пыталась привести в порядок свои чувства открывающаяся перед ее глазами картина, ужасала. Она заставила себя отвести взгляд в сторону. «Делай же хоть что-нибудь. Интересно, где Оливетти? Видел ли он ассасина? Сумел ли арестовать его? Где они теперь?» виктория двинулась вперед, чтобы помочь Лэнгдону, но тут же замерла, услышав какой-то звук. Треск огня с каждой секундой становился все громче, но другой звук тоже был отлично слышен — Звук вибрировал где-то очень близко. Источник повторяющегося пульсирующего звука находился за рядом скамей слева от нее. Звук напоминал телефонный сигнал, но ему сопутствовал стук. Казалось, что какой-то предмет колотится о камень. Девушка крепко сжала пистолет и двинулась вдоль скамей. Звук стал громче. Включился, выключился, включился, выключился. Подойдя к краю скамей, Витория Поняла, что он доносится с пола из-за угла последнего ряда. Вытянув вперед руку с зажатым ней пистолетом, она двинулась на звук, но тут же остановилась, осознав, что и в левой руке держит какой-то предмет. Это был ее сотовый телефон. В панике она совсем забыла, что перед тем, как войти в церковь, нажала на кнопку вызова. Вызов должен был служить предупреждающим сигналом, и аппарат командера был настроен на почти бесшумную вибрацию — виктория поднесла свой мобильник к уху и услышала тихие гудки. Командер не отвечал. Девушку охватил ужас. Она поняла, что именно может являться источником странного звука. Дрожа всем телом, виктория двинулась вперед. Когда она увидела неподвижное, безжизненное тело, ей показалось, что мраморный пол в церкви поплыл у нее под ногами. На теле не было следов крови, оно не было обезображено насилием. Лишь повернутая на 180 градусов голова офицера смотрела в обратном направлении. Перед мысленным взором виктории предстал обезображенный труп ее отца, и лишь огромным усилием воли ей удалось отогнать от себя ужасное видение. Сотовый телефон на поясе гвардейца касался пола и начинал постукивать о мрамор каждый раз, когда раздавался очередной вибрирующий сигнал. Виктория отключила свой телефон, и стук тут же прекратился. В наступившей тишине она услышала еще один звук. У нее за спиной раздавалось что-то тяжелое дыхание. Она начала поворачиваться, подняв пистолет, но еще не закончив движение, поняла, что опоздала. Локоть убийцы врезался в основание шеи девушки, и Виктория показалось что все ее тело с головы до пят пронзил мощный лазерный луч. — Теперь ты моя! — услышала она и погрузилась во тьму. В противоположном конце церкви Лэндон, балансируя на спинке скамьи и царапая стену, пытался дотянуться до зажима. Однако до удерживающего цепь запора оставалось добрых шесть футов. Зажимы специально ставились высоко, чтобы никто не вздумал помешать службе. Лэндон знал, что священнослужители, чтобы добраться до них, пользовались специальной деревянной лестницей. «Где сейчас эта чертова лестница?» лендон с отчаянием огляделся по сторонам. Он припомнил, что где-то видел эту проклятую лестницу, но где? Через мгновение он вспомнил, что... лендон повернулся лицом к бушующему огню. Лестница находилась на самой вершине деревянной кучи и сейчас благополучно догорала. Американец внимательно оглядел всю церковь в надежде увидеть нечто такое, что могло бы помочь ему добраться до зажима, Куда исчезла Виктория? Может быть, побежала за помощью? лендон громко позвал девушку, но ответа не последовало. И куда к дьяволу подевался Оливетти? Сверху донесся вой. Кардинал испытывал нечеловеческие страдания. лендон понял, что опоздал. Он поднял глаза на заживо поджаривающегося князя церкви. Нужно достать воды, думал он, много воды, чтобы хотя бы немного сбить пламя. «Нужна вода, будь она проклята!» — во всю силу своих легких выкрикнул он. «Вода будет следующим номером!» — прогремел голос из глубины церкви. лендон резко повернулся и чуть было не свалился со своей платформы. По боковому проходу прямо к нему двигался похожий на чудовище человек. В отблесках огня его глаза пылали черным пламенем, а в руке человек держал пистолет». И Лэндон сразу узнал оружие, которое носил в своем кармане. Тот самый пистолет, который у него взяла виктория Охватившая Лэндона паника была смесью самых разных страхов. Его первые мысли были о виктории Что это животное с ней сделало? Он ее ранил? Или, может быть, даже... В тот же момент ученый осознал, что отчаянные крики над его головой звучат все громче и громче. Кардинал умирал! Ему уже... Ничем нельзя было помочь. Затем, когда ассасин опустил ствол, направив его в грудь Лэндона, ужас, который испытывал американец, обратился внутрь. Он успел прореагировать за долю секунды до того, как прогремел выстрел, прыгнув со скамьи и словно пловец, вытянув вперед руки. Ударившись о край скамьи, удар оказался сильнее, чем можно было ожидать. Он скатился на пол. Мрамор принял его тело с нежностью холодной стали. Шаги слышались справа. Лэндон развернулся головой к выходу из церкви и, отчаянно борясь за жизнь, пополз под скамьями. Высоко над полом базилики кардинал Гуидера доживал последние, самые мучительные секунды своей жизни. Он еще был в сознании. Опустив глаза и посмотрев вдоль своего обнаженного тела, он увидел, как пузырится и слезает с плоти кожи его ног. — Я уже в аду, — решил он. «Господи, почему ты меня оставил?» Кардинал точно знал, что это ад, потому что он смотрел на клеймо на груди сверху и, несмотря на это, видел его в правильном положении. В силу какой-то сатанинской магии слово имело смысл и читалось «огонь».